Глава 13. Парикмахерская действительно была маленькая. Она состояла из комнаты, где рядом стояли два кресла. Напротив них висели зеркала. В углу стоял столик для маникюра, за которым сидела девушка со скучающим видом, полирующая себе ногти. Где-то за стеной, наверное, в комнате, предназначенной для персонала, играло радио. Парикмахер — Темная блондинка из тех, что уже в 25 лет начинают увеличивать губы и сглаживать морщины на лице, окинула посетительницу безразличным взглядом. «Я бы хотела покрасить волосы», — Вера зашла и села в кресло. «Да?» — откликнулась девица, лениво подходя к ней. «В какой цвет?» «В темный. Она слегка поколебалась, прежде чем ответить. Но здравый смысл победил. Рыжий был слишком насыщенным. Если его вытравливать, то пришлось бы полностью обесцвечивать волосы. А темный, даже с проступившим рыжим, был оптимален. Ладно, парикмахер лениво достала краску и начала размешивать. В нос ударил резкий запах аммиака. Девица яростно взбивала краску, обсуждая со своей напарницей, пригласит ли ее в кино некий Джонатан. Вера, привыкшая к совершенно другому обслуживанию в салоне, с недовольством косилась на них в зеркало. Наконец, блондинка нанесла краску на волосы своей клиентки. «Стричься будем?» — поинтересовалась она бесцветным голосом. Вера отрицательно качнула головой. все таки краску будет легче вытравить, чем потом поправлять стрижку». Блондинка косилась на нее, но девушка упорно молчала. Она отметила, что ей не предложили даже чаю. Выждав положенное время, прихмахер смыла краску и уложила волосы в некое подобие прически. Стиснув зубы, Вера терпела с недоверием рассматривая себя в зеркале. Теперь, из-за темных волос, кожа казалась еще бледнее. Черты лица заострились, а глаза стали ярче. Готово! протянула девица. С вас двадцатка! Вера кивнула и достала деньги. Наличные очень обрадовали парикмахера, и девушка почему-то была уверена, что до хозяев парикмахерской эти деньги не дойдут. Впрочем, ее это мало беспокоило. Привычным движением, взъерошив волосы, она тут же их пригладила, окончательно разрушая укладку. Поплутав по малознакомому району, она направилась к банкомату и, достав карточку, сняла установленный лимит. Вернее, ту наличность, которая оставалась в банкомате к вечеру. Аппарат жалобно замигал, что дальнейшее обслуживание невозможно. Выйдя из отделения банка, она поймала такси и направилась в закусочную. Там, как всегда, было очень многолюдно. Большинство столов заняли шумные студенческие компании, обсуждающие последние новости университета. Официантки недовольно сновали между ними профессионально уворачиваясь от эмоциональных взмахов рук и внезапно вскакивающих с места молодых людей, вспомнивших, что они должны бежать на занятия. Грустно улыбнувшись воспоминаниям, Вера прошла по залу и села за свободный столик в самом темном углу. Ждать пришлось недолго. Вскоре Лео показался в дверях. Она сразу узнала его твидовый мятый костюм, рубашку в широкую синюю зеленую полоску, и коричневый галстук. Шнурки его кроссовок на этот раз были красными. Он вошел и остановился, засунув руки в карманы. Перекатываясь с носков на пятки, обвел взглядом зал, его глаза скользнули по подруге, но он ее не узнал. Недовольно посмотрев на часы, Лео прошел в другой конец закусочной, сел за стол и, подозвав официантку, сделал заказ. Веру выждала, пока девушка удалится к стойке, И подошла к ней. Вы не могли бы мне помочь? мягко улыбаясь, спросила она. Темноволосая, кореглазая женщина окинула ее усталым взглядом и машинально оскалила зубы, изображая улыбку. Я вас слушаю. Видите ли? Вера постаралась, чтобы ее голос звучал виновато. Мы поругались с моим парнем. Он сидит за тем столиком в этой дурацкой рубашке в полоску. Так вот. Я хотела бы помириться с ним, но он не разговаривает со мной. «Вы не будете возражать, если я сама отнесу ему заказ?» Официантка пожала плечами. «В принципе, это, конечно, запрещено». Она бросила задумчивый взгляд на Веру, та умоляюще посмотрела в ответ и незаметно для окружающих продемонстрировала крупную купюру. Глаза официантки алчно блеснули. «Ладно, заказ будет готов минут через десять», «Можете подождать здесь». «Спасибо». Деньги перекочевали в карман белоснежного фартука. Официантка расплылась в улыбке и кивнула. «Я скажу на кухне, чтобы поторопились». Вера кивнула и облокотилась на стойку, лениво рассматривая закусочную. Она совсем не поменялась. Все те же стены, обитые дешевым пластиком, слегка шатающиеся круглые столы и стулья с металлическими спинками — Шум за одним из столиков привлек внимание. Два молодых человека вскочили и стояли, яростно смотря друг на друга, а девушка, сидевшая между ними, испуганно переводила взгляд с одного на другого. Заметив приближающегося охранника, они успокоились и вновь сели на свои места. Правда, сразу же один из них встал и вышел, забыв расплатиться, и второму пришлось раскошелиться. «Ваш заказ!» Официантка протянула ей поднос, на котором были гамбургер, картошка фри и большой стакан с газировкой. «Удачи!» «Спасибо!» — кивнула Вера и начала прибираться между столами. Лео сидел, уткнувшись в бумаге. Она поставила поднос на стол, Лео достал крупную купюру и положил рядом, не отрывая головы от бумаг. «Между прочим, читать за едой — правило дурного тона», — заметила Вера, — Садясь напротив, Лео вздрогнул и впился в нее взглядом. От удивления его глаза стали круглыми. «Ника, ты сменила прическу?» «И цвет волос!» «Это ужасно!» — он спохватился. «Ты знаешь, что тебя ищут?» «Угу». Даже видела приказ об аресте, подписанный почему-то Мишелем и его. Она придвинула к себе стакан с огуречной газировкой, отпила и поморщилась. Ужасно приторно. Как ты можешь пить эту гадость? Не всем дано с рождения хлестать, Ром, отозвался он с усмешкой, вгрызаясь в гамбургер и спрашивая уже с набитым ртом. Хочешь? Нет, спасибо, я ж сам. Зачем ты позвонила? Шумом отпив газировки, он внимательно взглянул на нее. Вера пожала плечами. Потому что ты единственный из знакомых чей телефон наверняка не прослушивается. «Не думаешь, что я мог привести с собой полицию?» «Ты их не слишком любишь, чтобы помогать им», — Вера ехидно улыбнулась. «Брось, Лео, ты не такой уж и законопослушный парень». «Что ты хочешь, Ника?» — насторожился Танкред. «Ты же понимаешь, что мне придется сообщить о нашей встрече». «Разумеется. Но только если ты откажешься быть моим адвокатом, милый». Она весело посмотрела на ошеломлённое лицо приятеля. «Ты умеешь находить нестандартные решения», — одобрительно хмыкнул он. «Одна-единственная подпись, и я нем как рыба». «Надеюсь, бланк договора при тебе?» «Конечно». Порывшись в портфеле, Лео достал несколько мятых листков и старательно разгладил их на столе, заехав при этом краем одного из них в кетчуп. Его это ничуть не смутило. Подписав оба листа, адвокат протянул договор веру. «Вот, держи. Если бы я не лопался от любопытства, то никогда не пошел бы на такую авантюру». Девушка усмехнулась, внимательно прочитала написанное, покачала головой, увидев сумму гонорара, но взяла его ручку и поставила свою достаточно размашистую, уверенную подпись. «Теперь расскажи мне, что произошло сегодня на совете. Из каких пор...» «Иво подписывает приказы». Один договор вернулся к Лео, второй Веру сложила и спрятала в сумку. «Я откуда знаю?» — усмехнулся Танкред. «Как ты помнишь, обычных людей не допускают в святая святых». «Прекрати свои шуточки. Кто, как не ты, знает обо всем? Лео наигранно вздохнул. «Ладно. Кстати, ты знаешь, что с Грегори Иво сняли все обвинения?» «Что?» Угу. Он очнулся в больнице и первым делом обвинил во всем твоего дружка Фонейсона. О смерти жены он не знал. А тебя хотел похитить по его приказу, чтобы избежать обвинений. Ему дадут условный, и граф решил, что может не оплачивать услуги, как он сказал, такого пройдохи, то есть меня. Так что если бы не ты, я был бы безработным. Подожди, Грегори обвинил во всем Дерка? Но не князя же ему обвинять, кишка танка. Лео подцепил и энергично заживал ломтик картошки. Так что твоему великолепному серебристому другу даже не удалось выступить на совете. Аккурат к полудню к нему пришли прямо в кабинет. Говорят, он сиганул из окна, выбив оконную раму, на лету обернулся драконом и, изящно заложив вираж, чтобы уклониться от выстрелов, улетел в неизвестном направлении. А князь лежит в самой роскошной палате в больнице с сердечным приступом. Правда, говорят, уехал туда на своем автомобиле. Как только ему на стол легли показания Грегори Иво и приказ на арест его внука. Теперь совет пятерых не собрать, пока он не выпишется. Иво попытался взять бразды правления в свои руки. Но твой дядя этому воспротивился, хотя и не мог отменить приказы. «Теперь в цитадели разброты шатания. Все ждут князя и не знают, что делать». Вера невольно рассмеялась. «Действительно, князь многому научился у Фернанда Амстела, Старый интриган. Ты же говорила, что не слишком близко знакома с главой совета». «Теперь знакома», — девушка вздохнула. «Скажи, а что-нибудь говорил?» «Да». Закладывая вираж над цитаделью, он обещал вернуться. Лео откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди. Может, расскажешь, во что он тебя втянул? Она покачала головой. Боюсь, что это я его втянула. В общих чертах она рассказала ему о покушениях. По мере того, как она рассказывала, ее друг мрачнел все больше. Говоришь, Дерек Фонейсон всегда оказывался рядом. Он недоверчиво покачал головой. Знаешь, что я думаю? Что Грегори не врет, и за всем этим действительно стоит Дерек. Что за ерунда? Вера с возмущением посмотрела на друга. Лео вздохнул. Ника. Ты всегда была умной. Подумай сама. Все покушения на тебя начались с того момента, как он появился. Он больше всех знает о ритуалах. Он сам мне рассказывал, что в войну занимался как раз этим — поэтому сейчас его и отозвали из Дипведомства. ведомства Вера словно со стороны услышала свой голос и растерянно замолчала. Лео усмехнулся и ободряюще похлопал ее по плечу. «Эй, очнись! Послушай, я понимаю, что ты влюбилась, но, похоже, ты влюбилась не в того парня. С чего ты?» Девушка вдруг осеклась и ошеломленно посмотрела на друга, словно открыв для себя что-то новое. Лео был прав. Она действительно влюбилась в Дерека. Его синие, светящиеся лукавством глаза, его крепкие, такие надежные руки, обнимавшие ее. Она одернула себя, прекрасно понимая, что сейчас не время для мечтаний. Лео с интересом изучал выражение ее лица. Веру прямо покачала головой. «Послушай, твои предположения слишком надуманы. Давай посмотрим фактам в лицо. Дереку не нужно было похищать меня. Я и так ночевала у него дома». Может быть, он хотел произвести впечатление? «Зачем ему это?» — она пожала плечами. «Чтобы ты согласилась на все добровольно». «Лео, я похожа на дуру». «Честно». Он посмотрел на нее. Вера вздохнула. «Я поняла, можешь не отвечать». Она помолчала, затем продолжила. «В любом случае, мне надо встретиться с Конрадом Ингвазом. Сможешь помочь?» «Попробую. Как ты понимаешь, как твой адвокат, я должен посоветовать тебе сдаться властям и выступить с заявлением, что ты ни о чем не знала и лишь защищалась. Может быть...» пойти на сделку с полицией и попробовать уговорить его сдаться. Вера покачала головой. «Я не буду свидетельствовать против Дерека и уж тем более сдавать его властям. Пожалуйста, свяжись с Конрадом. Он должен был заняться больницей. Возможно, у него есть зацепка. Если бы у него была зацепка, тебя бы не разыскивали по всему городу. Где я смогу тебя найти?» Я сама тебе позвоню. Она встала и протянула руку. Спасибо, Лео. Благодарить будешь, когда выпутаешься из этой передряги. И не забудь про мой гонорар, ответил он, энергично потряс ее руку и принялся дожевывать бургер.